Последняя метаморфоза Вы наверняка читали письмо прощания Надежды Мандельштам, и тем не менее приведу его целиком. Письмо было написано 22 октября 1938 года, через полгода после ареста поэта, когда она поняла, что никогда больше его не увидит. Осип Мандельштам умрет два месяца спустя, и Надежда Яковлевна действительно его больше не увидит. — Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. — Асюша, наша детская с тобой жизнь, какое то было счастье, наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу? Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные, бродячие дома-кибитки наши нищенские перы? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже? Наша счастливая нищета и стихи? Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски, ехал в воз с сеном. Было еще холодно, и я мертвл в своей куртке. Так ли нам предстоит мерзнуть? Я знаю, как тебе холодно. И я запомнил этот день. Я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю. Каждая мысль о тебе, каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь. Мы, как слепые щенята, обтыкались друг друга, и нам было хорошо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 Но с того дня я потерял твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю. Я не успел тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной. И я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, я плачу, я плачу, я плачу. Это я, Надя. Где ты? Прощай. «Надя. Я не знаю более сильного литературного текста. Он и сейчас, когда этих двоих уже давно нет, переворачивает душу. И остается только одно.